Глава 19 Звон будильника разбудил меня в половину пятого. Все необходимое я собрал еще вчера перед сном, так что оставалось только позавтракать и умыться. Бодрости, конечно, никакой. После мы еще долго гуляли с Аглаей по городу, как школьники православа. Но зато потом опять поцеловались, только уже по-настоящему до головокружения, и затем еще раз уже перед ее подъездом. Заснуть я после такого не мог долго. Всякие мысли в голову лезли. Теперь я зато понимаю, что такое настоящая страсть. Не похоть, делающая тебя похожим на обезьяну, а именно страсть. Когда тебя тянет к своей женщине, и каждое прикосновение отзывается маленькими взрывами в нервных окончаниях. Когда вот-вот можешь сорваться, но сдерживаешь себя, потому что к этому моменту начинаешь осознавать. Впрочем, пока не буду спешить. Ровно в пять я спустился, растолкал дремавшего ахметоча и тот выпустил меня на улицу, где уже дожидалась «Черная Волга». Причем необычно, не двадцать четверка, а тридцать один ноль два, с квадратными фарами. За рулем я сидела, я даже сперва подумал, что не проснулся, девушка. Молодая, довольно симпатичная, с толстой русый косой. Только мощная, как будто в спортзале у Вовки Загораева перекачалась. Кх -кх -кх «Доброе утро», — сказал я, прочистив горло уже на заднем сиденье. Меня Евгений Семенович зовут. Нина, улыбнулась водительница, или шоферка. Нет, в Советском Союзе не используют феминитивы. Здесь вполне можно и даже нужно говорить просто «девушка-водитель». Или, как Аглая, доктор Емпольская. А никакая не докторка. Помню, у нас в редакции частенько споры возникали на тему феминитивов. А произошло все из-за одной журналистки, приехавшей к нам из другого района. Она причисляла себя к прогрессивной части российского общества и требовала, чтобы ее называли «репортеркой». Точно так же она и в своих текстах не обходилась без феминитивов, с яростью льва отбивая любые попытки их заменить. Игорь, главред нашего портала, чтобы хоть как-то смягчить положение, предложил Алене, так звали девушку, ввести собственный блог о феминизме и равноправии а Юрию Говору, молодому и перспективному журналисту, дал задание подготовить статью о докторках и репортерках с привлечением филологов из Твери. Тем не менее, раскол в редакционных рядах ширился и грозился перейти в священную войну. Причем самыми жесткими ассасинами в ней были бы наши ветераны. Помирил генеральный директор Рокотов. Он предложил Алене писать так, как ей нравится, с авторками и режиссерками, сделав это ее узнаваемой фишкой. Фактически девушка стала рупором феминизма в нашей редакции, но при этом ее мнение было только одним из трех. Как нетрудно догадаться, вторым было яростное несогласие, а третьим — спокойный и умиротворяющий пофигизм. Нина провезла меня еще по спящему городу и вывела машину на городское шоссе. Из мрачных серых туч посыпался снег, наступил ноябрь, который сразу же решил заявить о серьезности своих намерений. Так что отдых у нас получится уже почти в зимнем стиле. Жаль только, что я могу не успеть на спектакль к Владимировскому. Сегодня как раз премьера его постановки «На всякого мудреца» довольно простоты, куда он меня позвал после концерта в честь дня комсомола. Хорошо, что мы с Аглай вчера это обсудили во время прогулки. Ее-то ведь тоже приглашали со мной вместе. Подумав, мы решили, что если успеем доделать каждые свои дела, то проведем и сегодняшний вечер вдвоем. А если нет, завтра, в воскресенье, театральный кружок будет делать повтор. Это, конечно, уже не премьера, но все-таки. «Куда хоть едем, Нин?» — поинтересовался я. «В Каликинское лесничество», — удивленно ответила девушка, как будто я задал вопрос из серии «Куда впадает Волга?» — на турбазу. Ехали мы примерно еще 40 минут, добравшись фактически до границы с Конаковским районом. Там как раз уже Завидовский заповедник, где располагаются дачи и резиденции элиты нашей страны. А в Андроповском районе — своя местная зона отдыха партийных деятелей и приближенных. «Прибыли!» — сообщила Нина, когда «Волга» подъехала к полосатому шлагбауму. От кирпичного КПП неспешно отделились две фигуры в штатском. Мужчина постарше, с черными усами, как у Сталина, заглянул в приоткрытое окно, поздоровался с Ниной, затем кивнул мне, скользнув оценивающим взглядом профессионала, и буркнул, что мы можем проезжать. Девушка мягко нажала на газ, и горьковский представительский седан покатил по закрытой территории. «Говорят, тут раньше ведьмы жили» неожиданно сообщила мне Нина. «Вы как, Евгений Семенович верите в сверхъестественное?» «Я коммунист», — уклончиво, но при этом с алмазной уверенностью ответил я. Нина улыбнулась и удовлетворенно, как мне показалось, кивнула. «Что это, проверка такая?» «После того, как мы в андроповских известиях про народную псевдоцелительницу написали?» «Так это же, наоборот, разгромная критика». «Ладно, не буду заморачиваться». Еще через несколько минут «Волга» подъехала к большому бревенчатому зданию, рядом с которым выстроились одинаково черные представительские легковушки. В народе их, помнится, звали членовозами. Слычка грубая, но выражающая отношение к роскоши. Сами машины сплошь 24-й «Волги». Но вот, кстати, и исключение. «Вишневая восьмерка, будущий символ первых советских предпринимателей. Даже круче «девятки» считалось, которую, кстати, начнут выпускать только со следующего года. С другой стороны, чуть поодаль, разместился целый автопарк УАЗиков, 69-х газонов и даже забытых в моей прошлой жизни Луазов. Прямо настоящий музей под открытым небом, с одним лишь нюансом. Все здесь работает и активно используется. «Вот мы и на месте», — сообщила Нина и заглушила мотор. Я вышел, размял успевшие затечь ноги. И тут на крыльце появился Краюхин. В зеленой охотничьей шляпе с заколотой по еловой веточкой, плотной куртки и дорогих, явно импортных резиновиках. Завидев меня, он заулыбался. «А вот ты, Евгений Семенович!» — воскликнул он. «Что ж, проходи, дорогой, все уже на месте, тебя только ждали». «Нина, давай переодевайся, мы тебя тоже ждем». «Товарищ Шиваров у нас только позавтракает. Будешь завтрак туриста?» «Буду», — улыбнулся я, пожимая ладонь Анатолия Петровича. Мы зашли в дом, где передо мной сразу открылась просторная горница или холл. Уж не знаю, как правильно это назвать. В центре стоял широкий стол, разом напомнивший мне нашу редакционную библиотеку. А за ним разместились завтракающие отцы города. Впрочем, и матери тоже. В компанию суровых мужчин вроде милицейского полковника Ефима Хрисанфовича Смолина затесалась железная леди Алия Нигматулина, начальник районного 300 столовых. Кстати, того самого, где происходили загадочные события, связанные с дефицитом продуктов и угрозами в адрес Сони Кэнтер. Пожалуй, надо бы познакомиться с ней поближе, с этой весьма э, объемной и величественной дамой. Присаживайся, Евгений Семенович, вот тебе местечко. Краюхин усадил меня на свободный стол рядом с толстым курчавым усачом Кручинином, начальником пожарной охраны. Он сидел от меня по правую руку, а слева разместился руководитель сельхозтехники Владлен Волков, тщательно выбритый лысый мужчина в круглых очках. Кстати, начальник моей мамы, по ее словам, очень порядочный человек. «Доброе утро, товарищи!» Поздоровался я, прежде чем приступать к трапезе. Мне ответили дружно и довольно приветливо. «Поел?» Не успел я закинуть в себя перловую кашу с мясом, как меня позвал с собой Краюхин. «Давай тогда быстренько за утренним уловом сгоняем. На выходе нас уже ждал старичок с огромным рюкзаком и набором удочек, одну из которых он тут же отдал мне. Анатолий Петрович придирчиво осмотрел ее, одобрительно крякнул и показал мне большой палец. Сам я в снастях не разбирался, но решил, что первому секретарю можно довериться. Потом старичок выдал мне резиновые сапоги, плащ-ветровку и толстый вязаный свитер. Понимая, что все это неспроста, я быстренько облачился в обновке, готовый выдвигаться. «С нами еще пошли главный пожарный Кручинин, полковник Смолин, розовощеки с маленькими свиными глазками военком Морозов и бородатый газовик Серов». А в самый последний момент к компании рыбаков присоединилась переодевшаяся в зеленый ХБ Нина. И ни у кого не возникло ни одного вопроса, что девушка-шофер делает в нашей компании. Интересно. На голове у нее красовалась защитного цвета Панама, а ноги были затянуты в высокие болотные сапоги с огромными отворотами. Смотрелись они на ней как оригинальные ботфорты, причем даже слегка вызывающие. Не думал, что девушки в охотничьем прикиде могут быть столь привлекательными. Особенно в такой непривычной для моего чувства прекрасного телесной комплекции. Я смотрел на Нину, стараясь не привлекать внимания, и пытался понять, кого же она мне напоминает. И тут меня словно молния ударила: Да у нее же краюхинские черты лица. Но мне, кстати, ничего не известно о наличии дочери у первого секретаря. Знаю про сына, который служит в Афгане, и про жену Раису, теску супруги Горбачева. Они на ему кто? Может, я ошибаюсь? Готова. отвлек меня от размышлений сам Краюхин, заботливо хлопнув девушку по плечу и перед этим окинув внимательным взглядом ее экипировку. Нина кивнула, и наш небольшой рыболовецкий отряд направился вслед за старичком-сопровождающим. Я шагал по подмерзшей лесной подстилке и вдыхал невероятно чистый морозный воздух. Мысленно благодаря местного лесничего или кто он там за теплые вещи. Примерно через час хождения по кочкам и бурелому мы подошли к берегу лесного озера, где старичок предложил нам распределиться. Сам он стащил с плеч свой тяжеленный рюкзак и принялся вынимать из него что-то скрюченное, резко пахнущее резиной. Лодка. «Отлично! Не взлетим, как говорится, так поплаваем!» Я поставил перед собой удочку, вспоминая, что с ней вообще нужно делать. Я, конечно, ловил рыбу, но это было в далеком детстве, как раз в 80-е годы. Удили с двоюродными братьями и даже несколько плотвичек и уклеек поймал пару раз. А потом еще в городе с друзьями рыбачили, вылавливали окуней. Но дальше этого дела не пошло, не затянула меня рыбалка. Так сюда. Краюхин схватил мою удочку, размотал леску, ловко нанизал на крючок извивающегося красного червяка. Откуда только достал. Ага, вон же у него целый пакет на поясе. Теперь смотри. берешь вот так и закидываешь. Анатолий Петрович отточенным движением отправил крючок с наживкой подальше в воду. Раздался негромкий плеск. — Следи за поплавком, — проинструктировал меня первый секретарь. — Как начнет клевать, сразу подсекай, только в сторону, а не вверх. Тебя, Нинка, это тоже касается. Девушка только кивнула, нацепила червя, ловким, неуловимо краюхинским движением отправила снасть в воду. — Ну вот, теперь ждём, — улыбнулся первый секретарь. И тут я неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.